Глава 8. Империя. Я стоял на вершине башни с довольным видом, наблюдая за выезжающими из города кибертраками и киберфурами. За ночь трассы до городов предателей были проложены, и сейчас наши бойцы отправлялись на задания по спасению выживших. С ними же выехали те, кто создаст новые города, четыре города, которые встретят любую опасность, а Сангис пусть остается загадкой, город, который пережил нашествие миллионной орды. Надо будет распространить фантастические слухи среди обычного народа, пусть вокруг Сангиса сияет ореол таинственности и крутости. Внимание, превышен лимит. Вы передали должность главы города на 12 часов подряд. Наказание. Следующие 24 часа вы не сможете никому передать должность главы города. Андрей "Мы сразу же связалась со мной. Лимит 12 часов", коротко ответил я. "Но есть еще наказание. Теперь 24 часа не могу передать должность главы города. Блин, как-то не подумали про этот момент". Я поскреб пальцами протеза за щёку. "Хорошо хоть всего сутки. К ночи вся техника, они исчезнет. Процесс стягивания к лесу трупов и праха застопорится. Ну что поделать, я поморщился. Лучше бы подождали основания другого города и на нём всё проверили. Там могут быть не те условия, не согласилась мой серебряный и золотой жетон определённо отличаются. Вот и проверим. Я посмотрел на полосы за бульдозерами, синхронно стягивающими трупы зомби вместе с пеплом, землёй и глиной к лесу белок, где их встречали радостные древы. Они своими отросшими за ночь корнями оплетали сеточкой трупы, прах и кости и медленно поглощали. Пока что древы работали гораздо медленнее машин, и перед лесом образовалась широкая дуга с трупами. Но уже сейчас ходячие деревья увеличили свою популяцию вдвое и продолжали размножаться. Через пару дней их будет достаточно, чтобы работать наравне с бульдозерами. Андрей, попробуй проапгрейдить котельную, раздался голос Мэй. Мы считаем, что в ней должна быть функция накопления энергии, иначе смысла нет в телах зомби до пятого уровня, лучше их древом отдать. Понял. Я призвал алтарь тёмной сферы и подключился к нему. Кузнецы наконец начали создавать нормальное оружие, продолжила Мэй. Илья вчера редкую секиру выковал». Это хорошо, пробормотал я, концентрируясь на алтаре. У алхимической лаборатории Златы тоже есть результаты. Помимо зелья кровавого взрыва, они смогли приготовить таблетку кровавого бурления. Во как? Я отвлекся с интересом, слушая. Принцип действия, как у твоего навыка, прибавляет 10 ловкости и 5 регенерации, работает минуту, только вот побочные эффекты не очень приятные головокружение и слабость. А если принять таблетку после активации навыка? сразу спросил я. Навык бурления крови есть даже у внешнего круга клана архитекторов пути первого уровня. Но и так он дает на 30 секунд 10 ловкости и регенерации. Правда, у него откат 30 минут. Но для обычного человека такой навык тоже кажется весьма крутым. Эффект складывается быстро, ответила Мэй. Для обычных плановых бойцов это весьма ощутимый бонус. Это да. Наши вложения начинают окупаться. Я довольно улыбнулся. Раньше ремесленники из-за низких уровней были бесполезны, только механики более-менее что-то мог показать. Жалко, что портные пока слабо себя проявляют, вздохнула Мэй. Ну, не все сразу. Я вновь переключился на алтарь. Строители просят доступ к станку. Снова отвлекла меня, Мэй. Они почти все разъедутся по новым городам. В Сангисе для них особо работы нет. Ты все через алтарь сделал, потратив уйму ядер. Зато уровень подняли. В новом городе потратимся только на клановый замок, остальное пусть строители делают, решил я, считав намёк Мэй. Нужны тела и кровь зомби для кровавого бетона и кровавых кирпичей. Пусть берут, дал разрешение. Этого добра у нас дофига. Доступ к станку я тебе открою дальше сама. Поняла. А что делать с кровавыми бетонными монстрами? Они и в войне особого участия не принимали из-за ограничений. Если они так и не смогут за пределы города выйти, то совсем печально будет. Пока не знаю. Я перевёл взгляд на алтарь. Может, после повышения уровня города что-то изменится, или после создания новых городов мы сможем их туда перевести. Тут они и правда балластом болтаются. Хорошо, как там с котельной? Я в отличие от тебя не могу сразу несколькими потоками думать, хмыкнул я. Дай пять минут. Ой, прости, не сообразила. Я сконцентрировался на алтаре. Так, котельная. Изучив все возможные способы апгрейда, я задумался. Хм, что там? Можно сделать накопители энергии, сжечь биомассу и зарядить эти накопители. Нам надолго хватит, задумчиво ответил я. Это же отлично. Но для создания каждого накопителя нужно ядро минимум 18 уровня. Вот оно как. Хм. Получается, что старая система расчёта ешек не совсем верна, пришла к неутешительному выводу Мэй. Угу, я нахмурился. По старой системе расчёта ядро 18 уровня равно почти 26 ешкам, то есть 26 ядрам пятого уровня. Но, походу, цену уровня ядра тоже стоит учитывать. интересно. Ладно, я создам пока три накопителя. Посмотрим, сколько энергии они сохранят. Я уверена, что мы найдем им много применений, поддержала Мэй. Я прикрыл глаза и отдал мысленную команду. "Спустя 10 секунд", сказал. "Готово". "Поняла. Занимайся пока своими делами, я тебе скажу, если какой-нибудь группе понадобится помощь". Я мысленной командой убрал алтарь, достал из кольца кресла качалку и уселся в нее, смотря в небо. если вдруг одной из многочисленных команд понадобится помощь, то я должен быть готов к немедленному вылету, пока что это стоит на первом месте. Первые команды доехали до города грузят выживших. Спустя минут пять разбило мое полудремное состояние, мой В клановом здании пусто, нет и намёка на алтарь. никаких оповещений тёмной сферы не всплывало. Да какой дурак оставит свой город чужакам, хмыкнул я, качнувшись в кресле. Отреклись от города и свалили. «М, м жаль. Я надеялась, что мы захватим все эти города. Да нафиг они нужны, только ресурсы на них потратим. Вдруг смогли бы поглотить чужие алтари, не знаю. Ну и так хорошо. Каждый из кланов хоть чуть-чуть, но изменил свой клановый замок, и это все достанется нам. И три из четырех наших новых городов будут созданы в центре с таким замком. Ну и прекрасно, добродушно улыбнулся. Хороший сегодня день. Через минут пять можешь вылетать к северному городу. О'кей. Я посмотрел на неспешно проплывающие облака и синее небо качался на кресле качалки и наслаждался видом. "Мэй, а мы сможем создать город в небе?" вдруг спросил я. "В небе? Ага. Город-воздушный шар? Как ты себе это представляешь? Да и как нам привязать его в пространстве, чтобы он не улетел к чертовой бабушке?" «Но ты учитывай новую реальность," не согласился я. "От нас способность а ничего стоит. Вдобавок есть всякие артефакты" У нас же ученых много, пусть придумают что-нибудь, зря что ли кормим. Мы некоторое время молчала, обдумывая мои слова. «Ученым я твои пожелания передам, хоть и сомневаюсь, что они летающий город придумать смогут, а у навыка они есть недостатки, сам знаешь. И если она возьмет 30-й уровень, то точно в топ-5 попадет. Кто знает, как ее классовый навык улучшится при увеличении уровня. Хорошо, я выделю несколько людей, пусть они разрабатывают возможность создания летающего города. Так-то лучше. Но это будет очень-очень дорого, предупредила Мэй. Ну и ладно, летающий город того стоит. Тебе пора. Я вздохнул, встал, потянулся, облачился в кровавый доспех и взлетел, набирая скорость. Замедлился только когда подлетел к месту будущего города, который будет защищать Сангис с севера. Город опасной Оливии. До апокалипсиса тут было село Томилово, а после него закрепились два клана местный из Новосибирска. Они основали свои города и вроде как образовали союз, набирали силы. Только вот, видимо, не нравился им такой могущественный сосед, как Сангис. Вот и решили избавиться от нас, уроды. Но нам же лучше такое место хорошее освободили. Я завис в воздухе, рассматривая вереницу киберфур, которые везли выживших. Кланы предателей Мио и основали города внутри поселка, доложила Мэй. Клановыми замками выбрали здания администрации и стадион. Я пригляделся и заметил следы изменений какой выбираем здание администрации его лучше про апгрейдере. я полетел к нему замечая, как люди провожают меня взглядами. Кланы очистили поселок от зомби, поэтому тут было довольно безопасно. Я влетел в администрацию, достал серебряный жетон. Желаете активировать жетон города? Внимание. Местоположение кланового замка изменить нельзя. Да-да, не впервой. Серебряный жетон развеялся в руке, и передо мной из земли вылез постамент из черного кристалла. Алтарь темной сферы активирован. Я достал из кольца нож, чиркнул по руке и окропил алтарь свежей кровью, став владельцем города. Блин, надеялся, что темная сфера наградит чем-нибудь за второй город. Ну да ладно. Я закрыл глаза и полностью погрузился в изучение всей доступной информации. Конечно, лидером города должен быть я, но будет очень глупо, если нет возможности назначать другого человека ответственным за поселение. Это сейчас, когда два-три города я могу без особых сложностей управлять ими один, по командам мы, отдавая контроль над алтарем. Но что будет, если городов будет 10, 20, 100? Ну, это я замахнулся, конечно, но все же готово. Я открыл глаза. Город опасной Оливии имеет зал классов, как и наш, но нет возможности обрести уникальный класс, связанный с кровью. Это неудивительно. Только у города с Золотым жетоном есть такая особенность, что там с должностями Могу назначить мэра и дать ему ограниченный контроль над алтарем?» я довольно улыбнулся. Как мы и думали. Может, переименовать нас в королевство или в империю? мечтательно спросил я. Мы сдавленно хмыкнули. Ладно, оставим как есть. Сангиз – основной город, а четыре остальных будут второстепенными. Да, так лучше. Сейчас немного изменю клановый замок и отдам его мэру. Я начал смотреть, как можно улучшить здание. Прошлые владельцы сильно повысили прочность стен и превратили широкие окна в узкие бойницы, чтобы из них стрелять легче было. Позади замка построили пристройку с казармой. Под зданием был большой подвал с подземным туннелем, ведущим за пределы поселка. Внутри замок тоже сильно изменили. Кабинеты, комнаты, залы совещания. В общем, клановый замок достался мне почти готовый. Я даже особо модифицировать ничего не стал. Так, парочку комнат добавил, убрал подземный переход, о нем все равно предателям известно, и казарму увеличил. Когда я закончил и спустился, внизу меня уже ждал будущий мэр, горестно оглядывающийся на снующих туда-сюда людей. В киберфурах раздавали пайки с едой и водой. Вот выжившие и радовались. Будет сложно, я подошел к нему. В качестве одного из мэров был выбран бывший полковник внутренней службы. Я ценю ваше доверие, он склонил голову. Выглядел будущий мэр мощно высокий, с согниный рыжими волосами и одетый в черный плащ, на котором плясали языки пламени. У него был класс лорд огня, и в войне с зомби он показал себя как храбрый и смелый человек. Я верю в тебя. Я похлопал его по плечу, назначая мэром города опасной Оливии и давая доступ к алтарю. Разумеется, я верил в него потому что заключил кровавый договор. Андрей теперь на запад в город Кровавого Ангела, услышал я Мэй. Я взлетел, напоследок окинул взглядом рабочий хаос в пределах будущего города Защитника и полетел на запад. Этот город был второй по значимости после Южного, потому что на западе находился Новосибирск, а там много полезной техники и оборудования. А также много зомби. Мэром я решил назначить бывшего майора с классом старший гипнотизер. Он тоже неплохо показал себя в войне, умело командуя своим отрядом и каждым выстрелом метко снимая даже быстрых бегунов. Процесс повторился. Я быстро основал город, дал ему имя, немного изменил клановый замок, передал полномочия мэру и полетел на юг. Мэром крепости Игоря Молотобойца стал бывший капитан с классом советник. На юге, как и на западе, не было проблем с основанием города. Мы просто вторглись в покинутое предателями место и заняли бывшие клановые замки. А вот с восточной стороны возникли проблемки. В качестве местоположения города-крепости Мария мы выбрали поселок Кудельный ключ. Только вот там не было кланов предателей, никто не убежал поджав хвост, опасаясь мести. Андрей, помнишь, я тебе рассказывала про священника, который со своей паствой покинул Сангис? Угу. Так вот, он тоже в Кудельных ключах. Всего там четыре клана. Они слишком много, удивился я, замедляясь на подлете к поселку. Место там хорошее, безопасное. Крупные города далеко, сам поселок маленький, и все зомби прикончить было нетрудно. Там, наверное, все места уже заняли. Я завис, оглядывая поселок. Кланы полностью очистили его от зомби и поделили на четыре зоны. Я даже видел границы этих зон: машины, железные заграждения и прочая хрень, сложенная баррикадами. Лети направо. Я повернул на юг и немного пролетев, вылетел за пределы поселка. Через минуту встретил наших. Десяток киберфур и кибертраков стояли у большого завода. Больше зданий в этом месте не было. Люди спешно ставили палатки. Тут раньше лесозаводы был, пояснила Мэй. Я остановился. Со стороны поселка стояли несколько автомобилей, я заметил рядом с машинами бойцов с автоматами которые настороженно смотрели в сторону нашего будущего города. Они знают, что это новый город Бенедикта, сказала Мэй. «Боятся, конечно, но тронуть не посмеют. Ну и хорошо. Я спустился вниз и под удивленными взглядами вошел в лесозавод. За мной последовал будущий мэр, одаренный с классом лорд Дождя, очень смышленый малый дал много полезных советов и сам по себе сильный харизматичный лидер поэтому я его и отправил сюда он кстати больше всех ломался не хотел кровавый договор подписывать трое других быстрее согласились поняв что если откажутся то их дальнейшая безопасность может оказаться под угрозой Все же они все военные а вот лорд дождя раньше гендиректором какой-то компании крупной был Будет сложно. Я достал серебряный жетон и скосил глаза на недовольного мужика. Сложно? Он уставился на меня, его правый глаз нервно задергался. Все жилые здания надо с нуля строить. Лорд Дождя старался говорить спокойно. «Поселок занят четырьмя кланами. Все зомби в округе уничтожены, мутантов тоже не видать. Это не просто сложно, это охренеть как сложно. У тебя есть этот большой лесозавод, пожал я плечами, активируя алтарь. Тут безопасно, особых рисков не предвидится. Ты же бывший бизнесмен. Сделай из Марии хороший торговый город, я передал ему должность мэра и подмигнул. Но тут нет ресурсов, воскликнул в отчаянии лорд Дождя. Лес, лесозавод неплохие стартовые условия. Я похлопал его по плечу и вышел из замка. И что мне с этим лесом делать? Мэр поспешил за мной. Это твое испытание. Я остановился и серьезно посмотрел на него. Если сможешь с поднятой головой пройти через все трудности, станешь сильнее и опытнее. Я напоследок кивнул, пытавшемуся осмыслить мои слова мужику, и улетел. «Ты ему просто брехни наговорил, пожурила меня Мэй. Я промолчал. Ну а что мне поделать? На востоке безопасно и за спокойный сон надо платить. Я вернулся на крышу башни и с наслаждением сел в свое кресло. Эх, вот бы каждый день такой, спокойный, без битвы, крови. Но это утопия. если сейчас расслабиться и довольствоваться тем, что есть, что рано или поздно нас перебьют зомби или тюрьма или мутанты. Андрей, группа из тюрьмы быстро движется к городу Красного Ангела, срочно к ним. Вот черт!